Ве вопрос задаёшь мне: что есть человек? И вопрос непростой, и не лёгкий ответ. Человек это знак из пучин мироздания. Он всплывёт на мгновение и тонет навек.